Художественные открытия Гоголя Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1809 года в Полтавской губернии, в Больших Сорочинцах Миргородского уезда. Вряд ли следует преувеличивать роль детских впечатлений в развитии литературного дарования. Но в случае с Гоголем нельзя их недооценивать. Его отец был комедиографом, и будущий автор «Ревизора» развивал в себе эстетическое чувство, наблюдая домашние спектакли в имени одного из родственников в Гоголей. Полтавское уездное училище, а главная гимназия высших наук в Нежине, очень быстро раскрыли художественные склонности юного театрала и книгочея. Впрочем, эта гимназия, где Гоголь пробыл 7 лет, 1821-1828 способствовала идейному созреванию будущего писателя. Хотя в ней предостаточно было схоластической скуки и рутинерства, но декабристские настроения того времени не обошли стороной провинциальный городок. Первое сохранившееся сочинение гимназиста Гоголя — Поэма Ганс Кюхельгартен, 1827 год, характерна романтической патетикой, выражающей нравственную иллюзию относительно переустройства внутреннего мира человека. Но ироническое отношение автора к главному персонажу, не способному хоть каким-то твердым поступком реализовать свои романтические мечты, Не отрывает поэму от силевой стихии комического, которая вскоре, благодаря блестящему воплощению в вечерах, вела Гоголя в большую литературу. Неудачи первых лет петербургской жизни, заполненных мелкой чиновничьей суетой и материальными заботами, к счастью были не слишком продолжительны. Уже в 1830 году В отечественных записках печатается повесть или вечер накануне Ивана Купала». Вскоре состоялось близкое знакомство с Дельвигом Жуковским, а главное с Пушкиным, дружба с которым стала счастьем для Гоголя и величайшей исторической удачей для всей русской литературы. Белинский охарактеризовал это так. Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, состоит не в описании царафана, но в самом духе народа. Уже давно установлено родство вечеров с романтикой Руслана и Людмилы. Но еще журнал «Видеть у них то, что составляло сердцевину Пушкинских художественных мыслей период болдинской осени, поэзию естественной жизней. Открытие Гоглова в том, что эту естественность он обнаружил в жизни людей, наиболее близко стоящих у истоков природного бытия. Это была, так сказать, максимальная естественность. Именно здесь художник искал критерии истинного и ценного, и потому впоследствии бесконечные варианты человеческой игры от Хлестаковщины до фантастического оккульта стали главными объектами Гоголевской кутиры. В вечерах праздник народного духа, но в них нет и намека на наивный сентиментальный восторг. Достаточно обратить внимание на образ издателя-пасечника Рудова-Панька, сказывая интонации которого постоянно заметно в Это тот смех, где столько простодушия, сколько и природной мудрости. Повести, составившие Миргород, тематически очень самостоятельны, что сказалось и в их жанрах, скажем, героическая эпопея Тарас Бульба и правописательская повесть об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Но мысль автора едина. Мысль о полярных возможностях человеческого духа, о счастье жить по законам высокого долга, объединяющего людей, И несчастья, нелепости, бессмысленности, пустопорожнего существования людей, разъединяющего.